седьмого февраля тысяча девятьсот сорок девятого года родные и любимые долетели ваше письмо от двадцать девятого января и две телеграммы от тридцатого января и третьего ноября мы живем среди примитивных племен почти диких и конечно их услуги крайне ограничены и на все требуется неимоверные затраты времени и усилий но по существу эти чернушки много лучше городского населения Остановимся в Тадж-Махале на несколько дней, надеюсь, не более недели. Счастливо буду оказаться снова в тех горах, где имела столько радости. Сейчас происходит ускорение всех космических событий. В космическом плане все возможности расширяются и улучшаются. Отсюда и некоторая задержка в нашем передвижении. Родные, относитесь со всем вниманием ко всем указаниям, ибо время надвигается трудное. Очень трудная, но краткая. Ничем не смущайтесь, ибо помощь, как всегда, будет подана. Все находящиеся под счетом света, конечно, будут охранены. Пусть никакие смены и неожиданности вас не удивят. Все эти благие зерна нужно лишь на очищенной ниве и строить среди хаоса нельзя. Но когда силы космические принимают участие в таких переустройствах... то многое может произойти в мгновение ока, и не понадобятся долгие годы для изжевания накопленных ядовитейших и разрушительных газов в нашей земной атмосфере. Очистка может начаться неожиданно и там, где ее меньше всего ожидали. Целесообразность и мудрость космического разума решает судьбу многих стран. Нужно помочь лучшей части человечества, иначе волна зла затопит мир. Конечно, после пятнадцатого марта лучше оставаться в верхней части города. Так и скажите всем друзьям, скажите вашей секретарше о совете и о сбережениях. Поблагодарите и поцелуйте от меня милую Магдалену Лерер за прелестную графику. Она так подходит по смыслу к нашему любимому и светлому. Конечно, ее прелестная графика, посланная еще в августе сорок седьмого года, не дошла до нас, ибо это было время ужасов в стране и страшного наводнения в нашей долине. Много чего тогда пропало. Графика ее стоит на моем маленьком письменном столике. Ужасно мучаюсь малыми размерами стола. К маленькой комнатке привыкла, но трудно привыкать к маленькому столу. Все валится на пол. А я зарастаю по-прежнему записями и книгами, собрала все свои пророческие сны и видения, получилась грандиозная картина, истинно апокалиптическая. Мы приблизились к концу армагеддона, и после этой идущей мировой драмы наступит период некоторого затишка и усиленного строительства в новых странах. И звезда матери мира подойдет и осветит своими лучами нашу очищенную землю. Под ее лучами сгорят. все оранжевые огоньки и мир благоденствия утвердится на земле. Шестнадцатое марта сорок девятого года. Письма ваши от двадцать восьмого февраля получила сегодня. Родные мои, понимаю ваше волнение, но старайтесь хранить спокойствие, ибо обстоятельства, связанные со сроками всей вашей деятельности и переезда в новое помещение, конечно, предусмотрены. И потому действуйте именно сообразно с встающими перед вами обстоятельствами и не тревожьтесь некоторыми неизбежными сейчас перебоями в вашей деятельности. Кто может учесть последствия новых событий? Но они слагаются по закону соответствия между причинами и следствиями. Причины эти вполне известны силам высшим. И следствия учтены, потому так часто повторяется о необходимости полного доверия при сотрудничестве с силами света. Многое происходит нежданно и не так, как это предполагают земные мудрецы. Явим доверие руки ведущей, и многое обернется нежданно и удачнее, чем мы ожидали. Мы так привыкли доверять во всем великому Владыке, что никогда не задумываемся, как что произойдет и что будет с нашими расчетами, но вся забота, как можно лучше выполнить указание и явить необходимую подвижность. И находчивость при неожиданной смене обстоятельств. Мы устремлялись в новую страну, все наладили к отъезду именно туда, а вместо этого получили указ ехать с Секим. Поехали, остановились в небольшом местном отеле и начали искать домик. Ничего подходящего не было, вернее, все европейские дома только продавались, и собственники спешили покинуть этот чудесный край. Между тем я слышала. Домик готов принять вас. Через несколько дней, когда еще одна возможность получить дом отпала, Юрий решил обратиться к местным агентам и утром отправился на базар. Не успел он дойти до своего назначения, как к нему подъехал автомобиль с двумя местными типами, которые предложили ему осмотреть дом господина шерифа. Юрий возразил, что дом шерифа не сдается, но только продается, на что один из типов сказал: «Но «Ну, я его купил вчера и хочу сдать его вам». Можете себе представить радость Юрия, ибо он заезжал смотреть этот домик, но хозяин его сказал, что он не сдает, но хочет продать. Вот мы и сидим в своих теремках и любуемся великолепным видом на Гималайскую гряду и роскошным цветником перед нашим домиком, собраны все мои любимые цветы и в необыкновенном изобилии. Вы спросите, сколько времени мы здесь останемся? Отвечу, двинемся отсюда, когда будет указана, согласно с обстоятельствами. Планы наши широки, и узоры выкраиваются сообразно с возникающими возможностями и нашим умением. И должна сказать, все слагается мудрее и мудрого, только не следует мешать своими настроениями уныние, и главное не страшиться никакими новыми переменами и дерзаниями. Дедлей тоже должен спокойно приобрести новые знания в указанной ему области, и все придет в нужное время. также и друзья наши после того как пронесутся бури и смерчи над миром уявятся на более широкой и полезной им деятельности и средства их приумножатся в новом сотрудничестве с новыми странами и друзьями главное никто не должен не устрашаться не опасаться пока их внутренняя сущность хранит огонь устремления и преданности к высоким идеалам мощный щит иерархии света будет поднят над ними и закроет от всех бед. Итак, родные, в добрый час действуйте осмотрительно и бережно, но не сомневайтесь ни в чем, все придет в урочный или положенный час. Книги о гнийоги, конечно, следует распаковать и разместить можно после того, как пронесется буря, которую ожидают в конце этого месяца. Новая луния имеет огромное значение в космических явлениях. Очень огорчил меня Губарева. На мое письмо с предупреждениями о землетрясении в Калифорнии и некоторыми советами о ее здоровье она, видимо, обиделась, осталась недовольна неприятными сообщениями и замолчала. Так бывает с неподготовленными сознаниями. Им трудно вместить простоту. величия истины, их больше притягивает сусальное великолепие и мишура ритуалов и всяких посвящений, обещанных им предприимчивыми устроителями таких развлечений. Пол беды, если это только развлечения, и нет в них подкладки обмана и корысти. Жаль ее, но не будем насиловать волю и навязывать учения. Она сердечно искала света, но найдя его, не сумела оберечь его. Она легко смогла получить первое знамение, но для дальнейшего продвижения необходима большая самодисциплина с нарастающим устремлением для достижения расширения сознания, распознавания и просветления. Не хорошо, что она заподозрила нас в желании эксплуатировать ее силы для нашей деятельности, тогда как мы от всего сердца хотели лишь помочь ей. Больше всего опасаюсь подозрительных людей. Искренне я не допускала такой ее связности, прочитав ее автобиографию. Но, видимо, автобиографии пишутся с некоторой самовлюблённостью, и потому не всегда отражают верный облик. Поэтому не будем ее трогать, предоставим ей самой осознать свою ошибку и постучаться вновь, скажем, дверь открыта, но войти в нее может лишь она сама.